Записка номер двадцать «Гром среди ясного неба! Вы намерены увольняться?» Вот это новость. «Вместо вас мною будет заниматься будто бы некто Кира Степановна? Я ведь правильно говорю? Не подумайте, что узнал от брата. Впрочем, он еще сам не знает, и вам известно, что это ему неизвестно. А я, кстати, со своей стороны знаю, что вы с моим братом регулярно беседуете обо мне в дни посещений» теперь уже беседовали. И опять же, не от него, как могли бы подумать, братьям и близнецам совсем не обязательно друг друга оповещать о происходящем. Ментальные наши каналы еще никто не отменял. Аль, не верите в такие материи, Евгения Львовна. Убежден на все сто, он вам говорил о диаскорах, как идеальном примере неразлучности. О Кастере и Полидевке, братьях-близнецах. Правда, в отличие от нас, от разных отцов, от Бога и Царя. Один был бессмертным, другой смертным, что не мешало им жить, не разлей вода, пока не умер Кастор, потом Пледевк, что ли, с ним свое бессмертие на двоих поделил. Так ведь бессмертие — это штука такая. Как бы ни дели, все будет бессмертие. Если бы ему Зевс разрешил свое бессмертие на все человечество поделить, все бы мы бессмертными были, или нет? Не так говорю? Слушайте, в голову сейчас пришло. Любое бессмертие — это ведь только пол вечности. Бессмертие — это вектор в будущее. А в прошлом, до рождения, это уже без него совсем другая вечность. Помните, вы меня донимали деревенской бани с пауками по углам? Ну, с Свидригайловская-то. Спрашивали, не представляется ли мне вечность в виде моей комнаты с тумбочкой? А я встречно спрашивал — Не представляется ли вам, Евгения Львовна, вечность вашим кабинетом, где растет мирт? Вы делали вид, что не понимаете вопроса. Мало кто помнит, что у Раскольникова был младший брат. Он его сам не помнил, но помнил, что в детстве почтительно целовал могилку. Ну и вон как вышло-то у нас. В детстве, значит, землю он могилки целовал, а в конце романа нашего — «Грязную землю на сенной площади». Там еще на этом месте через 137 лет вырос объект, так называемая башня мира. Семь лет возвышалась, теперь уже всеми забыто. А брат мой, близнец, о ней писал в свое время очерк культурологический. Поцелуй Раскольникова называл. Кроме земли в детстве, что на могилке брата, и кроме земли уже на наших глазах на сеной площади, Раскольников мы видели, еще целовал. Письмо матери... Ногу Сони, это поклонившись страданию человеческому, саму мать, сначала в глубокой задумчивости, потом при прощании, ноги ей обнимая, плача. Еще портрет покойной невесты на слоновой кости. Ничего не забыл. Его же поцеловала Поленька, маленькая дочь Катерины Ивановны. Я сейчас у мёртвого был, один чиновник умер. Я там все мои деньги отдал и... Кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если бы я и убил кого-нибудь, тоже бы... А что тоже бы? Так и не договорил Разумихину. А что тоже бы? С братом моим близнецом тут недавно о гендерной, так сказать, балакали проблематике. Ну, в том плане, что писатель теперь писательницы преимущественно. А читатели, которых все меньше и меньше, сплошь читательницы теперь... Ну кто ж подумать мог, что и по вашему ведомству те же тенденции. Нет, я не против, но Кира Степановна заинтригован и несколько удивлен. Ай, сестра-хозяйка? Или горлица в клюве, как хотите, считайте. Мне только что весть принесла, что вас будто бы нету. Три дня уже как. Вот те раз. Правда, что ли? С кем же я тогда разговариваю? Да место для главы обозначим условным названием о братьях и вообще